Глава 11. Вскоре после того, как в темном сарае к Джессике вернулось сознание, а затем выяснилось, что ее, Ники Энгуса держат заложниками в Перу, Джессика решила не давать никому пасть духом. Она сознавала, что без этого они не продержатся, а им надо было ждать и надеяться на спасение. Если они потеряют надежду и дадут волю отчаянию... то могут сломаться и, в конце концов, погибнут. Энгус был человек мужественный, но слишком старый и физически слабый. Он мог в лучшем случае подставить плечо. Ему необходимо было черпать силы у Джессики, но главной заботой Джессики, как всегда, был Никки. Даже если этот кошмарный сон окончится благополучно, другой мысли Джессика просто не допускала, Он может на всю жизнь оставить след на психике Ники. Джессика была преисполнена решимости воспрепятствовать этому во что бы то ни стало. Она будет внушать Нике, если понадобится, то и Энгусу, что они должны любой ценой сохранять уважение к себе и не ронять собственного достоинства. И она знала, как этого добиться. Она окончила специальные курсы. Некоторые из ее друзей отнеслись к этому как к глупой причуде. Она пошла на курсы вместо Круфордау, которого не было времени. По мнению Джессики, кто-то из их семьи обязан был сделать это, и она сама стала учиться. «Спасибо вам, бригадир Уэйт, и да хранит вас Бог!» Когда я посещала тренировки и слушала лекции, думала ли я, что ваша наука пригодится мне в жизни? Во время Корейской войны бригадир Седрик Уэйт был сержантом британской армии. Позднее его повысили в чине. Выйдя в отставку, он поселился в Нью-Йорке и вел курсы по борьбе с терроризмом для ограниченного числа слушателей. Он завоевал такой авторитет, что время от времени ему присылали учеников из американской армии. В 1951 году в Корее его захватили северокорейские войска — И девять с половиной месяцев держали в одиночной камере в яме площадью примерно в один квадратный метр. над его головой располагалась решетка открытая для солнца и дождя. Но за все время его ни разу не выпустили из этой ямы. Общение с охраной было сведено к минимуму. Читать было нечего, а разглядывать оставалось небо над головой. Он написал свой опыт в лекции, которую даже сейчас Джессика помнила почти слово в слово. «Я знал, что с самого начала они намеревались сломить мой дух. Я был уверен, что они никогда не сделают этого, как бы ни было плохо, даже если я умру в этой дыре, я не потеряю самоуважения. Для этого он цеплялся за любые ниточки нормальности и порядка. За каждым углом своей камеры он закрепил конкретную функцию. У него не было другого выбора, кроме как мочиться и спражняться прямо в камере. За этой функцией он закрепил определенный угол и следил за тем, чтобы только этот угол служил уборной. «Поначалу запах был ужасным и отвратительным», — рассказывал Уэйд. «Но через некоторое время я попривык, потому что знал, что должен. Противоположный угол, расположенный максимально далеко, использовался для принятия пищи. Третий угол — спальня, четвертый — для сидения и размышлений. Центр клетки он использовал для упражнений трижды в день, в том числе для бега на месте. Я рассудил, что оставаться в форме — это еще один способ сохранить личность и достоинство. Ежедневно он получал порцию питьевой воды. Для умывания вода не предоставлялась, так что небольшую часть питьевой воды он использовал для умывания. Это было нелегко, и порой очень хотелось выпить все. но я выбирал всегда оставаться чистым. По прошествии девяти месяцев, воспользовавшись беспечностью охранника, сержант Уэйд сбежал — Через три дня его снова поймали и вернули в камеру. Но в течение двух недель американские войска захватили позиции северокорейцев и освободили его. Тогда он обзавелся новыми друзьями, что и привело к переезду в Соединенные Штаты. Бригадир Уэйт обучил Джессику и остальных еще одному искусству — искусству ближнего рукопашного боя, Вид борьбы, где даже чедушный небольшого роста человек, если он владеет определенными навыками, может разоружить противника, ослепить его, сломать ему ногу, руку или шею. Джессика оказалась восприимчивой, и способной ученицей. За время пребывания в Перу Джессика не раз имела возможность применить на практике свои навыки рукопашного боя, но всякий раз удерживала себя, понимая, что это неоправданный риск. Пусть лучше о ее способностях никто не подозревает до поры до времени. В решающий момент, если таковой возникнет, она ими воспользуется. Но в новой такой момент все не подворачивался. Казалось, он не наступит никогда. В первые жуткие минуты, когда Джессику, Ники и энгуса бросили в разгороженные клетки, Джессика расплакалась, услышав рыдание Ники. Ее мозг отказывался работать, и она находилась в состоянии психического шока, с которым не могли справиться никакие доводы разума. И Джессика поддалась отчаянию. Но ненадолго. Не прошло и десяти минут, как Джессика тихо окликнула Никки. «Никки, ты слышишь меня?» Последовало молчание, а затем Никки сдавленным голосом произнес. «Да, мам». и подошёл к перегородке между камерами. Несмотря на полутьму, мать с сыном уже могли видеть друг друга, хотя и не могли друг до друга дотронуться. «С тобой все в порядке?» — спросила Джессика. «Да, кажется». Затем дрогнувшим голосом, «Мне здесь не нравится». «Мне тоже, милый. Но пока мы не можем ничего предпринять, придется потерпеть». Все время тверди себе, что папа и много других людей ищут нас. Джессика надеялась, что ее голос звучал ободряюще. «Я слышу тебя, Джесси. Ники, тебя тоже». Это был Энгус, подавший слабый голос из своей камеры, самой дальней Джессики. «Будем верить, что мы выберемся отсюда, и мы выберемся». «Энгус, постарайся отдохнуть». Джессика вспомнила, как Мигель избил его в хижине, вспомнила тяжелый переход через джунгли, когда Энгус упал, долгую переправу в лодке и, наконец, оказанное им сопротивление здесь. Не успела она договорить, как послышались шаги, и из тени возникла фигура. Это был один из вооруженных охранников, сопровождавших их в поездке. Кренастый, усатый мужчина по имени Рамон — его имя они узнают позже. В руке он держал автомат Калашникова. В хижине постоянно дежурил часовой, смена караула происходила раз в четыре часа. Пленники быстро поняли, что не все часовые одинаково строги. Проще всего было с Висентой, который помог Никке в грузовике и по приказу Мигеля перерезал веревки у них на руках. Висенте позволял им разговаривать сколько угодно лишь, время от времени жестами приказывая говорить тише. Самым непреклонным был Рамон, категорически запрещавший любые разговоры. Остальные стражники представляли собой нечто среднее. Когда они могли переговариваться, Джессика рассказывала Нике Энгусу о курсах по борьбе с терроризмом, об испытаниях, которым подвергался бригадир Уэйт, и о его наставлениях. Ники завораживали эти рассказы, вероятно, потому что служили единственным развлечением в монотонности заточения. Для жизнерадостного, бойкого одиннадцатилетнего мальчика столеднообразное течение жизни было жестокой пыткой. По нескольку раз на дню Ники спрашивал: "Мам, как ты думаешь, что сейчас делает папа, чтобы нас вызволить отсюда?" Всякий раз Джессика призвала на помощь всю свою фантазию, однажды сказала, «Папа знаком со многими-многими людьми, и любого из них он может попросить о содействии. Я не сомневаюсь, что он уже поговорил с президентом, и тот бросил на наши поиски самые лучшие силы». А в другие времена Джессика никогда бы не позволила себе подобного тщеславия. Но сейчас... Главным для нее было поддержать в Нике надежду. Джессика настояла на том, чтобы все трое придерживались правил бригадира Уэйда. Когда кому-то надо было в туалет, остальные деликатно отворачивались. На второй день, опять-таки под руководством Джессики, они начали заниматься гимнастикой. Прошло несколько дней, и у них сложился определенный, однообразно тягостный распорядок жизни. три раза в день им приносили поесть. Пища была жирной и невкусной, в основном манюка, рис и лапша. В первый день Ники подавился кислым жиром, а Джессику чуть не вырвало, однако голод взял свое, и они превозмогли отвращение. Каждые двое суток приходила индианка для того, чтобы вынести и опорожнить санитарные ведра. Вряд ли она мыла их, в лучшем случае ополаскивало, когда ведра выдворялись на место, от них исходило такое же зловоние. Питьевую воду в пластиковых бутылках подавали в каждую камеру, иногда оставили ведро с водой для умывания. Охранники жестами предупреждали пленников, что эту грязно-коричневую воду пить нельзя. Никки держался, если и не очень бодро, то, по крайней мере, стабильно, а когда первый шок миновал, то он стал относиться к происходящему даже с долей юмора. Еще в Нью-Йорке, занимаясь благотворительной деятельностью по оказанию помощи обездоленным, Джессика замечала, что дети переносят невзгоды легче, чем взрослые. Возможно, — думала она, — все дело в детском мышлении, более простом и непосредственном. А возможно... Дети психологически взрослеют, оказываясь в тяжелой ситуации. Что касается Никки, то, так или иначе, он держался молодцом. Он начал пытаться завязывать разговоры с охранниками. Ники знал испанский на уровне Азов, но если собеседник проявлял терпение и доброжелательность, ему удавалось обменяться с ним, парой реплик и кое-что узнать. Самым общительным был Висента. От Висента они узнали о предстоящем отъезде доктора. Наверняка это был порезанный. Висента полагал, что он едет домой в Лиму. Однако медсестра, девица с кислой физиономией по имени Сокорро оставалась с ними. Как-то раз они рассуждали вслух, почему Висента не такой, как другие охранники, гораздо добрее. Джессика предостерегла Никенгуса. Не так уж он отличается от остальных. Висенте — один из тех, кто привез нас сюда и держит в заключении. Нельзя об этом забывать. Да, он менее жесток и злобен, чем другие, поэтому на их фоне он и кажется добрым. У Джессики было еще несколько соображений по этому поводу, но она решила приберечь их до другого раза. Неизвестно, сколько тягостных дней ждет их впереди — Еще понадобятся свежие темы для размышлений и разговоров, а пока она добавила: Ну, раз уж он такой, какой есть, давайте этим пользоваться. Джессика сказала Нике, пусть спросит Висента, разрешается ли им выходить из камер, подышать воздухом. А в ответ Висента лишь помотал головой. Тогда Джессика попросила передать Сокору, что они хотят ее видеть. Ники старался изо всех сил. Но опять Висента только помотал головой. Вероятно, это означало, что их просьба вряд ли будет передана. Джессика удивляла бойкость, с какой Ники объяснялся по-испански, ведь школьный курс испанского языка начался всего несколько месяцев назад. Когда она сказала ему об этом, Ники объяснил, что два его школьных друга были иммигрантами с Кубы и все время болтали по-испански на спортивной площадке. Ну, а мы слушали и кое-чего нахватались, помолчав, Ники хихикнул. «Мам, тебе это не понравится, но они знают всякие ругательства, они и нас научили». «Оскорбительные словечки ты тоже знаешь?» — спросил Энгус. «Конечно, дед. Научи-ка меня, на всякий случай, вдруг они мне здесь пригодятся». «Вряд ли мама позволит». «Валяй», — сказала Джессика. «Я не против». Она была счастлива услышать, как Никки расхохотался. — Ладно, дед, если захочешь кого-нибудь по-настоящему припечатать, то скажешь... Никки подошел к перегородке и что-то прошептал деду. — Вот, — думала Джессика, — нашелся еще один способ коротать время. Однако в тот день Сокора все же появилась. Сморщив нос от едкого запаха, Она остановилась у входа в сарай и внимательно оглядела камеры. Ее изящная маленькая фигурка отчетливым силуэтом вырисовывалась в дверном проеме. «Мы знаем, что вы медсестра, Сокору, поспешила сказать Джессика. «Потому-то вы и заступились за нас, попросив развязать нам руки, а перед этим дали шоколад». И «Медсестра, фельдшер», — просила Сокору. Плотно сжав губы, она приблизилась к камерам. «Это не имеет значения, по крайней мере, здесь», — сказала Джессика. «Сейчас, с отъездом доктора, вы единственный следующий в медицине человек. Не морочь мне голову, все равно ничего не добьешься. Вы меня звали. Зачем? Вы уже доказали, что хотите сохранить нам жизнь и здоровье. Если мы не выйдем отсюда на свежий воздух, хотя бы ненадолго мы все тяжело заболеем. Вы должны оставаться в помещении». Они не хотят, чтобы вас видели. — Ну почему? И кто такие они? — Это не твое дело, и ты не имеешь права задавать вопросы. — Но у меня есть право матери заботиться о моем сыне, — запальчиво возразила Джессика. — А также об отце моего мужа, старом человеке, с которым обращаются по-скотски. И по делам, болтлив не в меру. Да и ты тоже. Интуиция подсказала Джессике, что неприязнь Сокоро во многом напускная. Она решила сделать ей комплимент. — У вас прекрасный английский. Вы, должно быть, долго прожили в Америке. — Не твоего ума... — Сакура замолчала и пожала плечами. — Три года. Ненавижу Америку. Порочная, гнилая страна. — Мне кажется, на самом деле вы так не думаете... — осторожно сказала Джессика. — Я полагаю, к вам хорошо относились там, и сейчас вам приходится через силу нас ненавидеть. — Думай, как хочешь, — бросила Сокору, выходя из сарая. В дверях она обернулась. — Постарай, чтобы у вас было больше воздуха. Ее губы скривились в подобие улыбки. — А то еще охранники разболеются. На следующий день пришли двое мужчин с инструментами. Они вырезали несколько квадратов в стене напротив камер. Помещение залил яркий свет, и трое пленников теперь хорошо видели друг друга и могли рассмотреть часового. В сарае ворвался свежий воздух, чувствовалось даже легкое дуновение, благодаря которому зловоние почти выветрилось. Но отвоеванные свет и воздух были пустяком по сравнению с теми мучениями, которые ждали их впереди. Джессика и не подозревала, сколь тяжелое испытание уже нависло над ними.